Глава 10. Бывший капитан налил себе коньяку, выпил. Сел в кресло. Ангур спросил. — Капитан, когда вы в Чечне искали предателя, хоть кого-то подозревали, не может быть, чтобы ты сам ни на кого не подумал. Наверняка была какая-то мысль. — Была. После того, как Грачев в назначенное время не вышел на связь, Командир поднял тревогу. «Следом по вашему маршруту вышли две группы. Одна из них — моя. Мы обнаружили место засады чехов, нашли трупы бойцов. Но трупов было семь. Из этого следовало, что троих банда взяла живыми. И мы начали преследование. Вскоре обнаружили в кустах у ручья тело рядового Иванова. Чехи его пристрелили. Скорее всего... Он мешал движению боевиков, будучи тяжело раненым. На третий день после трагедии вышли на ул. Донцов прервал рассказ. На его сотовый телефон поступил сигнал вызова. Он разговаривал с каким-то генералом. Так капитан называл своего абонента. Тут, видимо, говорил Донцову об убийствах коммерсантов. Так как капитан отвечал... «Коротко и спокойно?» «Да, я в курсе событий. Заеду завтра». «Конечно. Я принял меры безопасности». «Спасибо. До встречи». Это отняло несколько минут. После чего, собираясь с мыслями, Донцов еще какое-то время курил. Курил рядом Игуров. Затем Донцов продолжил. «Так вот, в ауле боевиков уже не было. Мы занялись местным населением». Они рассказали, что действительно Два дня назад в селении останавливался отряд какого-то байзеда И у них были пленные Одного похоронили Другого уже по слухам никто из жителей этого не видел Расстреляли и бросили в ущелье Мы хотели спуститься за телом Но это оказалось невозможным и бесполезным Там бурная горная река Поток унес тело Чеченцы показали место, где был захоронен один из бойцов. Мы изъяли труп. Им оказался рядовой Соболев. Как понимаешь, вывод был сделан один. Раз похороненный Соболев, то второй, расстрелянный, сброшенный в ущелье, ты. Также мы узнали, что руководил действиями банды не Байзет, хотя это были его люди, а некий русский. Больше в о нем узнать не удалось. — Теперь, когда ты внезапно воскрес, мы можем попытаться просчитать, кто организовал засаду на группу, хотя это уже ясно. — Кто? — резко спросил Гуров. — Тот русский. — Полковник? Донцов напрягся, затушив сигарету. — Ну-ка, повтори, как ты его назвал? — Он сам назвался полковником. Афанасьевым Владимиром Ивановичем. Капитан даже глаза закрыл, видимо, пытаясь напрячь память, чтобы вытащить из ее тайников что-то очень важное. Наконец он встрепенулся, сел на место, вплотную приблизившись к Гурову. А теперь, сержант, все с самого начала и до конца, с момента налета на группу чехов до прихода ко мне». Особенно меня интересует, как готовил тебя к акциям этот полковник. Возможно, скоро мы узнаем имя предателя, виновника гибели группы Грачева. Ну давай, соберись, и все, до мельчайших подробностей. Важно даже то, как этот полковник прикуривал, ругался, выбрасывал окурки или еще что-то. Гуров начал рассказывать. Он говорил медленно. Воспоминания давались ему тяжело. Но Аркадий рассказал все, как на исповеди. А за окном начался дождь. Сначала мелкий, нудный, потом резко усилившись, перешел в ливень. Денцов напряженно слушал, ни на ливень, ни на что другое не обращая никакого внимания. Он словно вместе с бывшим сержантом прошел его путем. От рукопашной схватки в горах до того момента, когда Гуров произнес. И вот я здесь, чтобы убить тебя, получив взамен деньги и обещанную свободу. Но клянусь, если бы акция с тобой сегодня удалась, то завтра же умер бы и полковник. Не дал бы я ему жить. Но об этом позже, ладно? Ты знаешь, что неплохо умею рисовать? Конечно. Донцов встал, подошел к рабочему столу, Достал лист обычной стандартной бумаги и остро отточенный простой карандаш. «Сейчас, Аркадий, я набросаю скис портрета одного человека, и если ты его узнаешь, то многое станет на свои места». Он стал быстро рисовать, иногда недолго прерываясь, будто вспоминая образ того, чей портрет хотел отобразить как можно точнее. Минут через десять Донцов закончил. Протянул лист Гурову. «Взгляни». Аркадий взял рисунок. На него смотрел полковник. Только на бумаге он был моложе. Но то, что это был именно Афанасьев, сомнения не вызывало. Донцов нетерпение спросил. «Ну что?» Гуров ответил. «Это полковник. Тот самый русский, что был в банде чехов, на которого я работал И чьи заказы выполнял? Донцов удовлетворенно откинулся в кресле. «Ух!» — сделал он выдох. «Наконец-то! Перед тобой, сержант, виновник гибели боевой группы. Это он организовал засаду». «Но кто на самом деле? И как мог организовать нападение на группу, вышедшую для выполнения секретного задания?» Денцов взял рисунок, поднялся из за стола прошел к окну, которое закрылось плотной завесой водяного потока. Человек, которого я нарисовал, бывший полковник войсковой разведки Афонин Иван Владимирович. Он курировал нашу часть. Мне часто приходилось с ним общаться, поэтому я его и запомнил. Этот Афонин был, естественно, в курсе всех проводимых отрядом акций, в том числе и планируемых на перспективу. Он знал, что в тот роковой день ваша группа выйдет в рейд. Гуров перебил Донцова, но как понять его присутствие среди боевиков, а не в штабе? Донцов вернулся к столику. А вот тут, сержант, и начинается самое интересное. За два месяца до гибели группы Афонин убыл в отпуск, отдохнул. «Возвращался в Ханкалу на Ми-8. Помнишь, чехи тогда уничтожили вертушку, в которой погибло 12 высокопоставленных чинов из Москвы, не считая экипажа? Помню, доводили приказ, да и в газетах писали. Тем бортом возвращался из отпуска и полковник Афонин. Тебе неизвестны подробности катастрофы, это было засекречено. Но я владею информацией. Вертолет не избили» как писали в газетах и показывали по телевидению, он совершил вынужденную посадку на одном горном плато и тут же был расстрелян из гранатомётов и огнемётов. Ми-8 сожгли. Среди обгоревших обломков нашли фрагменты человеческих тел. Не были найдены чёрные ящики. Их тоже списали на пожар, хотя бортовые самописцы не горят но обломки были до того оплавлены, что эту версию приняли как исключение. Полковник Жафонин в числе остальных попал в списки погибших. Это понятно? Гуров, помедлив, спросил, но комиссия должна была задать вопрос, почему приземлился вертолет в том месте, где вдруг оказались боевики, и почему чехи расстреляли беспомощный борт так, кстати, опустившись к ним в подарок, они взяли в плен высоких армейских чинов. Донцов согласно кивнул головой. Такой вопрос имел место. Но комиссия пришла к заключению, что бандиты оказались на плато случайно. В пользу этой гипотезы как раз и говорит тот факт, что они немедленно расстреляли вертолет, так как не знали, кто и что могло находиться внутри вертушки — Груз генерала с полковниками или взвод десанта, потому что не готовили засаду заранее. Гуров спросил, значит, и здесь все устроил полковник? Да, и, возможно, никакой неполадки у машины не было. Просто Афонин попросил разрешения на посадку в разведывательных целях. Пилоты сели там, где ему указал полковник, сам покинул борт, а заранее ожидавшие в «зеленке» боевики открыли огонь. Они и унесли с собой самописцы, чтобы скрыть все следы. Так исчез Афонин Иван Владимирович, и появился на свет обычный гражданин Афанасьев Владимир Иванович. Фамилию, имя и отчество принимают другие, близкие к прежним, настоящим. Скорее всего, чтобы самому сначала не путаться. Ну, а кличку «Полковник» выбирает по своему званию. И он прибывает в Чечню, в банду Байзеда, уже имея чье-то задание вернуться обратно с киллером. «Извини, но я привык называть вещи своими именами». Гуров промолчал. Донцов продолжал. «Где было взять снайпера-полковнику?» Ответ очевиден. «В части, в которой он хорошо знал личный состав». — Его выбор падает на тебя и Соболева. — Вы наиболее опытные бойцы, тем более служите в одной группе. При этом, повторюсь, полковник в курсе всех планов отряда. Их никто не менял, так как посчитали, что с гибелью вертушки утечки произойти не могло. Он и организует засаду, но ну дальше тебе известно гораздо больше, чем мне. — Да. — Да. Только и смог выдавить из себя Гуров. Затем спросил. «Объясни мне, капитан, почему полковник составлял меня отстреливать только строительных боссов?» Ответ прост, Аркадий. «Через два года в Москве планируется строительство нового микрорайона. Будет объявлен тендер. Знаешь, что это такое?» «Нет». «Конкурс, короче. Право на проведение работ...» получит тот, кто предъявит наиболее приемлемые условия. Но это долго объяснять. Скажу одно. Строительство дает доступ к огромным бюджетным средствам, часть которых свободно можно присвоить. Вот кто-то уже сейчас начал готовиться к этому тендеру, убирая наиболее сильных конкурентов. И этот кто-то рассчитал все верно. Произойди такой отстрел через год-полтора... Это бы насторожило правительство. Убийство непременно связали бы с тендером, и он не состоялся бы. А сейчас черт его разберет, что и почему. Может, совпадали, может, внутренние дела бизнесменов. Гуров сказал: Я понял. Вот и хорошо, но теперь я выйду на этого кого-то, и его планам конец. Зазвонил телефон. Донцов попросил перезвонить ему завтра. «Сам же обратился к Гурову». «Ну что, сержант, сумел я убедить тебя?» «Я же сказал, что понял все». «Ну, полковник, сука, жди теперь сюрприза». «Капитан, ты можешь через свои связи запустить дезу в газету, что тебя завалили?» Донцов улыбнулся. «Могу, но мы сделаем по-другому». «Ты должен меня убить?» «Ты и убьешь меня?» «Не по-настоящему, конечно», — видя, как напрягся Гуров, успокоил его Донцов. «Мы должны разыграть небольшой спектакль». «Ты уберешь меня на виду у многих людей. На входе в офис, чтобы это мог подтвердить и наблюдатель полковника, которого тот обязательно устроит где-то рядом с местом действия. Возможно. «Этот наблюдатель будет иметь приказ выполнить и работу чистильщика, то есть завалить тебя на огневой позиции, но мои люди подстрахуют тебя. А теперь слушай и запоминай свою роль». Донцов начал инструктаж. «По мере того, как излагал свой план, лицо Аркадия светлело. Да, капитан остался настоящим профессионалом, и чего в какое-то строительство полез. Через час, около полуночи, Донцов вызвал своего помощника. Тот приехал на джипе. Капитан что-то коротко ему приказал, после чего пригласил Гурова на улицу к машине. «Скажешь, сержант Паша, это мой помощник, куда тебя доставить? И действуем, как договорились». «Я все понял, капитан». Денцов улыбнулся. «Вообще-то я майор запаса. Но продолжай называть меня капитаном. Так будет правильнее». Джип без помех прошел пост ГАИ с надменным лейтенантом, который беспрепятственно пропустил крутую намарку, только что честь не отдал. Знал карьерист, как и с кем себя вести. Аркадий сказал Паше свой адрес — попросив высадить его за несколько кварталов от дома. Вскоре Аркадий вышел из машины, попрощавшись с водителем, и тем же чердаком, захватив сумку, вернулся к себе в квартиру. Разделся, принял душ, выключил музыку, свет, лег на софу, накрывшись пледом. Сон не шел. Гуров думал, вот как все может повернуться в этой жизни. Кто бы знал, что капитан сможет во всем разобраться, правда, не без помощи Гурова. И все же такого завершения поездки в Сосновое урочище он даже предположить не мог. Женька будет отомщен, и сам он послужит доброму делу, искупив хоть часть грехов. Но каков жданцов, а? А Валентина, извини, что так плохо думал о тебе... И берегись, полковник, и твоя, и твоих боссов песенка спета. Капитан разберется с вами по полной программе. Это вам не сержантам помыкать. Так, размышляя, Аркадий Гуров крепко уснул под непрекращающийся ливень, плотной завесой накрывший столицу. Примерно в то же время, когда в сосновом урочище Беседовали Гуров с Донцовым. Полковник от проституток оторвал звонок сотового телефона. На определителе высветился номер хозяина. Этого вызова Афанасьев ожидал и знал, о чем пойдет речь, поэтому приготовился сыграть свою роль как можно естественнее. «Слушаю вас, хозяин», — тот спросил без предварительной подготовки. «Ты про Усмана слышал?» «Да, к сожалению. Откуда? Я заезжал к нему перед самой его кончиной. Заезжал? Такой ответ сбил старика с толку, разрушив выбранную ранее тактику разговора с подчиненным. Он не смог скрыть своего удивления, так как ожидал, что полковник будет отрицать свой визит в больницу, о котором старик узнал по своим каналам. Зачем заезжал?» и откуда узнал, куда его поместили. Это узнать было проще простого. Стоило обзвонить больницы и клиники, представившись братом потерпевшего. Но зачем ты ездил к нему? — перебил хозяин. — Чтобы проверить, не привезли ли Усману его родственники из Самарканда наркоты? — Вы же прекрасно знаете, что наш узбек был зависим от этой заразы. «Откуда у тебя информация о родственниках?» «Вы не дали мне договорить, иначе не задали бы этот вопрос». «Дело в том, что Усман после нападения попал в отделение РКБ, где заведующий хирургическим отделением мой бывший одноклассник Гена Бундарь. Я хотел предупредить его, чтобы он усилил контроль над Узбеком, да и с ним поговорил насчет наркоты. Бундарь же и сообщил мне позже о смерти Усмана». Все же родственники привезли ему героин. Не успел я опередить события. Старик выслушал полковника, недолго помолчал, видимо, принимая какое-то решение. Наконец заговорил. «Ну и черт с ним. Собаки-собачья смерть. После акции против Донцова, успешного ее завершения, готовься возглавить бахор. На его базе будем развиваться». «Правильно поведешь себя — станешь главой всей монополии!» Афанасиев сделал вид, что удивился, хотя именно такого решения хозяина ждал и жаждал. «Но я же ничего не понимаю в строительстве, хозяин!» «Я тоже! Все! Итак, время потерял с тобой через меры! А оно дорого стоит! Жду доклада насчет Донцова!» Старик по обыкновению, не прощаясь, отключился. Полковник налил себе фужер водки. — Вот так. Все идет, как задумал он, Афанасьев, отлично, лишь бы Ангур не подвел напоследок. Гуров в 9.00 следующего дня, субботы, сопроводил Донцова от поста ГАИ до офиса фирмы затем, оставив Ауди на стоянке возле какого-то банка, прошелся вокруг здания Дона. Наблюдатели полковника, следящие за Аркадием, доложили начальнику, что Ангур активно изучает обстановку и следует за клиентом, куда бы тот ни поехал. А Донцов, несмотря на выходной день, посетил с десяток точек. Гуров по телефону ни с кем не разговаривал, Ему тоже не звонили. А вечером Ангур позвонил полковнику, находящемуся в своей загородной усадьбе. Слушаю тебя, Ангур. Полковник, я, кажется, нашел решение. Надо бы обсудить. Где и когда? Как вы намечали, завтра в 10 утра в обычном месте. Хорошо, в 10.00 я буду там. До встречи. Конец связи. Гурф отключился взял прибор, который ему при отъезде из урочища, передал капитан, открыл крышку. Внешне устройство напоминало крошечный ноутбук, но являло собой систему передачи кодовых импульсных сигналов. Перехватить эти сигналы было практически невозможно. Исключилось и использование его посторонним лицом, ибо с момента первого применения... Кнопка включения аппарата фиксировала отпечаток указательного пальца пользователя и в дальнейшем срабатывала после идентификации этого пользователя. Несанкционированное включение приводило к самоликвидации устройства. Аркадий аккуратно включил ноутбук, как и прозвал эту хитрую электронную машину, перевел клавиатуру на режим работы на русском языке, набрал текст. Встреча с полковником. Завтра в 10.00 на конспиративной квартире. Ангур. Пустил сигнал в эфир. Вскоре ноутбук слегка ударил током ладонь Гурова, в которой тот держал его. Звуковой сигнал вызова на случай дистанционной прослушки был отключен. Пришел ответ. Гуров прочитал его на миниатюрном мониторе крышки. «Встречайся». «Передай согласованный план моего устранения. Место для проведения акции подготовлено. Люди полковника могут убедиться в этом. Капитан». Аркадий выключил прибор. «Задумался, зачем капитан задумал эту игру со своим убийством? Брали бы полковника завтра же, кололи бы козла прямо на хате и выходили бы на главное лицо. Чего проще?» для чего Донцов усложняет игру. Непонятно. Но, видимо, есть у капитана какое-то свое обоснованное решение. Не знал Аркадий, что только из-за него Гурова, бывший офицер разведки, пошел на такой вариант, прекрасно понимая, что можно прищемить полковника и завтра. Но тогда не удастся сделать то, что он задумал насчет сержанта, перед которым все же... Ощущал какую-то вину. Гуров порядком устал от метаний по городу. Водитель Мерседеса, Николай, как его представил Донцов, бензина явно не жалел. Правда, и люди полковника тоже изрядно потрудились в выходной день, да еще в холостую. Он принял, как всегда, душ, съел пару бутербродов, включил музыку, упал на софу. Через полчаса Аркадий спал, а зафиксированный людьми Донцова после слежения за квартирой Гурова, выставленный полковником, всю ночь слушал стоны Стинга. В воскресенье Аркадий подъехал к конспиративной квартире ровно в десять. Полковник уже ждал его. Он был в хорошем настроении и встретил Гурова приветливо, спросил, как дела. Ответа, правда, ждать не стал, предложив присесть за стол. «Докладывай, что ты предлагаешь по Донсову?» Аркадий достал сложенный в четверо лист бумаги, разгладил его, взял со стола карандаш. «В общем, так. Вы оказались правы. Ни в поселке, ни во время его движения клиента не достать. Слабым местом его защиты является офис, и только в тот момент...» когда Донцов либо выходит из своего бронированного мяса, либо садится в него. Это доля секунды, но успеть сделать выстрел можно, хотя, признаю, сложно, а больше он практически нигде не доступен. В офисе проводит с утра два часа, затем деловые поездки и домой. Видно, руководит фирмой из своего домашнего кабинета. Полковник согласно кивнул головой. «Говорил же я тебе про офис?» Аркадий не обратил внимания на реплику Афанасьева. «Продолжил?» «Ну и слабость его защиты относительно. Я выбрал место для обстрела. Оно на чердаке соседнего дома. Вот кружком на схеме обозначено. Показал Гуров позицию на листке, что принес с собой». «Донцов появляется в прицеле на крайне короткий срок. Охрана офиса профессионально прикрывает Донцова, а помощник пасет по сторонам. Одному мне проводить акцию рискованно. Велика вероятность промаха, поэтому мне нужен еще стрелок, страховка. А если говорить прямо, человек для отвлекающего маневра». Полковник встал. «Прошелся по комнате. От хорошего настроения не осталось и следа. Если в успехе акции сомневается Ангур, это серьезно. Кому, как не непосредственному исполнителю, быть объективным в оценке обстановки? От этого зависит ни много ни мало а его жизнь. Вот значит как? Ты можешь не успеть поразить клиента? Гарантии полной нет». Афанасьев напомнил, Но в случае с Рашидом, ты пробежи защиту, завалив охрану. Гуров согласился. Да, там это удалось, потому что стрелял я с 20 метров и по открытым целям. Донцов же от меня будет прикрыт бронированной машиной. А его помощник, настоящий профи, сразу определит мою позицию и немедленно откроет ответный огонь. С Донцовым... Обстановка намного сложнее, чем с Рашидом. Поэтому и необходим отвлекающий маневр, который увеличит шансы. И провести его следует отсюда. Аркадий указал на схеме здание, которое пустовало, обреченное под снос. Здесь должен находиться дублер. При этом между нами должна быть связь. Если мне хоть на мгновение удастся поймать Донцова в прицел, я завалю его». Если нет, вход клиента пропускаем и ждем его выхода из офиса. И тогда начинает действовать страховка. Задача второго стрелка — обстрелять двери здания, чтобы отрезать Данцову путь отхода в офис. В этом случае помощник должен будет затащить клиента за мерз, что было бы идеально. Или Данцов сам попытается сесть в машину, и тогда он открывается для меня и я гарантированно валю его. Афанасьев внимательно выслушал Гурова. «Еще никогда план, предлагаемый Ангуром, не был таким сложным. Он спросил, когда планируешь акцию? Завтра?» Полковник задумался. В комнате наступила тяжелая тишина. Наконец Афанасьев принял решение. «Хорошо, будет тебе страховка, но учти, Акция должна закончиться так, как это надо мне. Гуров кивнул, продолжив. Это еще не все. Что еще? Уже недовольно спросил Афанасьев. Я займу позицию в 7 утра. В это же время то же самое должен сделать и дублер. Как он займет свое место? Пусть вызовет меня. А вам надо будет проследить за тем, когда из поселка выйдет мерз клиента. «Проследить за ним. Когда он свернёт садового кольца и станет ясно, что направляется в офис, я должен буду узнать об этом». «Хорошо», — ответил Афанасьев. Аркадий поднялся. «Тогда я поехал». «Удачи тебе, Ангур». Гуров на выходе обернулся, неожиданно сказал. «Полковник, тот, кто будет моим дублёром, скорее всего, не вернётся с акции». «Так что пошлите человека, достаточно подготовленного, но того, кто не был бы как-то лично связан с вами». «Я учту это». Аркадий вышел. Полковник, выпив рюмку водки, нагнулся над схемой, оставленной Гуровым. Ангур же вернулся домой. Не раздеваясь, достал ноутбук, набрал сообщение. «План одобрен». «Второй стрелок будет на известной вам позиции с 7.00. Будь осторожен. Я не знаю, какие инструкции получит дублер. Ангур». Отправил послание. Задумался. «А если полковник переиграет ситуацию и даст команду второму номеру стать первым? Афанасьев профессионал. И что у него на уме, просчитать невозможно. Или невозможно лишь ему». Гурову? Но не капитану. Но раз Донцов принял подобное решение, то за ним стоит явная подоплека. Какая? Вот этого Аркадий не мог понять. И непонимание игры тревожило его. Ноутбук кольнул в кармане брюк. Гуров открыл его. На мониторе высветилось. «Знаю, что не понимаешь моего замысла. Все поймешь позже, не волнуйся». Информацию принял. Завтра работаем по плану. Удачи. Аркадий отключился. Этот капитан, ясновидящий, что ли? Ну и ладно. В конце концов, на кон, он ставит собственную жизнь. И ему и решать, как играть. Гуров достал из сумки в разобрал его, почистил, собрал, проверил. Осечки оружие не даст. Не дал бы осечки весь план капитана. Полковник, прибыв в загородную усадьбу, вызвал некоего гуся. Парня лет двадцати пяти, который год как откинулся с зоны. Прибыв в Москву после лагеря, помыкался в столице, пока случайно не встретил помощника полковника, своего земляка из Костромы. Тот и привел его к Афанасьеву. Это было неделю назад. Полковник определил Гуся в охрану усадьбы. Гусь до того, как попал на зону, успел отслужить срочную в армии, в пехоте. Был в Чечне, хоть небольшой, но опыт боевых действий имел. К тому же Гусь — круглая сирота, родители ушли из жизни, пока он сидел. Гуся рекомендовал помощник, а ему полковник верил и ценил его. Тут был умен, но знал свое место. Гусь вошел, предварительно постучав, и встал в дверях. Мимо него прошел помощник и подошел к Афанасьеву, но тут же получил нагоняй. «Гена», — не глядя на него тихо сказал полковник, «насколько помню, я вызвал одного охранника. Тебе что здесь надо? Дело срочное? Да нет, я думал». «А вот это зря! Здесь, думаю, я. Ты исполняешь? Или ты стал с некоторых пор думать по-иному? Нет? Так иди с Богом! Свободен, Гена!» «Разрешите!» — хотел что-то сказать помощник, но Афанасьев перебил его, резко повысив голос. «Ты свободен! Или мне повторить?» Помощник вышел. «Гусь? Он же Гусев Андрей Андреевич!» Продолжал стоять, не понимающий, глядя на своего грозного босса, и ломал голову, зачем он понадобился самому. Может, решил выгнать? Это было бы очень плохо. Куда тогда податься гусю? А полковник, словно не замечая охранника, что-то просматривал в бумагах за столом. Гусь кашинул. Афанасьев, не поднимая головы, спросил. «Ты простыл?» Нет. Тогда не надо напоминать о своем присутствии. Я не забыл, что ты здесь. Стой, где стоишь, и жди. Выдержав таким образом паузу минут в десять, полковник сложил документы, положил их в ящик стола. Поднял глаза на гуся, пригласил неожиданно мягким голосом. «Проходи, Андрей, присаживайся. Вот сюда». Афанасьев указал на кресло справа от себя за столом совещаний, Гусев покорно исполнил требования босса, сев на край кресла. Полковник проговорил. «Расслабься, сядь нормально. Мой вызов ничем плохим тебе не грозит. Просто везде должны быть дисциплина и субординация. Это я насчет твоего земляка. Если подчиненные начинают фамильярничать с начальником, то что из этого получится? «Ничего хорошего, босс», — ответил Гусь. «Правильно, Андрей. Бардак получится. А я его у себя не потерплю. Ты куришь?» «Да». «Кури». Гусь достал пачку примы и одноразовую дешевую зажигалку. Полковник поморщился. Спросил. «Сколько ты получаешь, Андрюша?» «Три сотни. Как и все в охране. И тебе не хватает денег на нормальные сигареты?» «Хватает?» «Но я на зоне как-то привык к приме». Афанасьев взял ее пачку со стола, выбросил в мусорную корзину. «Придется отвыкать. Мне еще не хватало, чтобы соседи увидели, что охрана курит приму. Что подумают? То, что я гроши вам плачу, вот что. А это не так. Ну ладно, закончим отступление, перейдем к главной теме, ради которой я тебя и вызвал». Гусь напрягся. «Слушай вас, босс, кури парламент». Полковник бросил на стол пачку сигарет. «И слушай очень внимательно». «Но сначала ответь. Ты снайперскую винтовку в руках держал?» «Было дело в Чечне, босс. Что за оружие? СВД и винторез в основном. Чехов много положил?» «Нет, спиток». «Значит, с оружием обращаться уможешь?» «Могу, коль придется». «Тогда слушай главное». Полковник отпустил гуся через полчаса, тщательно проинструктировав насчет завтрашнего дня. Проводил словами. «Сейчас иди отдыхай. В пять утра подъем. На моей машине тебя доставят в район акции. Оружие будет в багажнике. Винторез». «Остальное ты знаешь. Особо подчеркиваю». «Беспрекословное подчинение главному исполнителю, ангуру, с которым ты должен будешь выйти на связь в 7.00, за успешно выполненную работу – 2000 баксов, все, и никому о нашем разговоре, тем паче от предстоящем деле ни слова, даже земляку своему. Произойдет утечка информации, и тут же твоя жизнь оборвется. Иди». Гусь вышел, и его уже ждал помощник босса. Но сколько он не пытался выведать, о чем земляк говорил с боссом, тот нес какую-то околесицу. Мол, полковник интересовался его прошлой жизнью, зоной и всякой другой мелочью. Поняв, что ничего путного от земляка не добьется, помощник полковника отстал от гуся, а тот отправился в свою комнату, пообедал и лег спать.